В своей беседе с Мухиным я немного слукавила. Начать расследование я решила с визита к своему старому приятелю, полковнику Кирьянову. Поскольку время было обеденное, мне удалось вытащить Кирью в кафе. Ну, и что на это тут рас случилось? с любопытством спросил он, ковыряя вилкой в салате. Ничего-то от тебя не скороешь, прямо беда. Работа у меня такая, хмыкнул Кирьянов. За что ты опять взялась? За поиск предметов искусства, вздохнул я. Вот хотела с тобой посоветоваться. Знаешь ли ты в нашем городе хорошего специалиста в этой области? Если у вас такие дела случаются, кого вы привлекаете в качестве экспертов? Есть один старичок, задумчиво произнёс полковник. Милейший дедуля, великолепный реставратор, профессионал. Уже лет 10 мы только к нему и обращаемся. Мне бы его адресок, попросила я. Это запросто, кивнул Кириано. Только запомни, Он малость глуховат стал в последние годы, и иногда слышит совсем не то, о чём его спрашивают. Так что ари погромче. Разве он слуховой аппарат купить себе не может? удивилась я. Бедно живёт. Вот ещё, нормально он живёт, возразил Киря. Просто ему так удобнее. Чего он слышать не хочет, того и не слышит. Запавшись адресом старичка Игоря Семёновича Райского, я первым делом пару раз ему позвонила. Но старый реставратор трубку не брал. Это меня не смутило. Возможно, он просто не слышал звонков. Так что я отправилась с племянком к нему на квартиру, в старый пятиэтажный дом. Пройдя мимо подозрительно замолчавших при моём приближении бабушек, восседавших на лавочке, я поднялась на четвёртый этаж и принялась звонить в дверь. Ответа не было. Я довольно долго стучала и звонила, но в итоге сдалась. Либо Райского не было дома, либо он меня не слышал. Обдумывая, как же мне в этой ситуации до него добраться, я спустилась во дворик. Там по-прежнему сидели старушки, и я решила их опросить о дедушке-реставраторе, куда он мог податься из дома. Кто его знает? Уклончиво отвечали мне бабульки. Может, он и дома, а может и нет. Мы тут за народом не следим. Судя по всему, я показалась им особо подозрительной, и на всякий случай они мне не стали сдавать своего. Решил заехать к старичку ещё раз вечером. Я отправилась к следующему адресу, к художнику Михаилу Гончаровым. Мухин посоветовал мне сначала отправиться к нему в мастерскую, поскольку застать художника именно там имеется гораздо больше шансов. По указанному адресу находился старый дом, похоже, сохранившийся ещё с начала прошлого века, со смешными несуразными башенками на крыше и с широкой входной аркой. Это и был дом художника. Еще с советских времен члены Союза художников получали в нем бесплатные мастерские. Несмотря на то, что Союза давно не существовало, традиция сохранилась. Где-то в этом здании и располагалась мастерская молодого художника Гончарова. На фасаде здания не было видно ни одной двери. Оставалось только пройти через сумочную арку во внутренний двор. Тут мне снова пришлось делать выбор. Здание было квадратным и слева и справа подъезда. В какой же мне войти? Пока я всё это прикидывала, в одном из окон первого этажа показалась растрёпанная женская голова. "Кого вы ищете, девушка?" осведомилась эта любопытная женщина, перевешиваясь через подоконник. "Я тут всех знаю, могу вам помочь, а то в этих нех лабиринтах и потеряться недолго". "Буду очень вам благодарна", улыбнулась я, направляясь к её окну. "Мне нужен художник Гончаров, у него здесь мастерская. Тут все художники, и у всех мастерские", усмехнулась женщина. Заходите в подъезд, я сейчас. Я вошла в полутьму подъезда и подождала, пока из двери первого этажа не выскочила моя небрежно одетая новая знакомая. А вы по работе или так в гости? направляясь куда-то по коридору, спросила любопытная женщина. По делу, по делу. Тогда держите ухо востро, а то как начнёт он вам зубы заговаривать, да ещё и не заплатит. За что не заплатит? Кто? не поняла я её. Как за что? удивилась женщина. Работа натурщика такая же, как и все остальные, и должна хорошо оплачиваться, а то наши мужики вечно наравят на дармовщину. Я мысленно улыбнулась, но разобиждать свою провожатую не стала. Мы прошли по запутанным коридорам, не встретив ни души. Пару раз повернули на 90 градусов и один раз поднялись по лестнице. Наконец она остановилась и указала на разноцветную дверь, сказала: "Вот и его мастерская. Стучите погромче". Я попрощалась добрая сердечная женщина, смутно надеясь, что потом найду дорогу обратно. Хотя, может, мне и стоило разбросать в коридоре хлебные крошки или нарисовать мелом крестики, как мальчик с пальчик. На мой сток открыли сразу же. На пороге стоял ещё совсем молодой, короткостриженный мужчина с аккуратной бородкой. "Привет, прекрасная незнакомка", радостно воскликнул он. "Именно тебя я ждал с тех пор, как впервые взял в руки кисть". Я поспешила исправить это недоразумение. Добрый день. Вы Михаил Гончаров? Я частный детектив. Зовут меня Татьяна Александровна Иванова. Меня нанял хорошо вам известный господин Мухин для поиска пропавшей картины. В любом случае, думаю, вы ждали явно не меня. Улыбка на физиономии художника быстра и стайла, но задорный блеск в глазах отнюдь не померк. Боже, кто бы мог подумать, какими оказываются бывают детективы. Гончаров весьма нескромно и вполне профессионально осмотрел мою фигуру со всех сторон. Сколько же стоит вас нанять? Немало, холодно отрезала я. И я уже веду одно дело. Пофлиртовать с симпатичным художником было бы вполне можно, не являясь он одним из главных подозреваемых. А пока только дело. Кофе, чай, покрепче, продолжил своё ухаживание гончаров. Нет, спасибо. Ответьте, пожалуйста, на несколько моих вопросов. Разумеется, разумеется. Усаживаюсь на диван, приглашаюсь сесть в меня, я в нём не художник. Холост, точнее, разведён, детей нет. Михаил, я как могла сурово взглянула на своего собеседника. Остальные ваши картины, приобретённые Мухиным, сейчас находятся у вас? Нет, сразу уже поскочнял Гончаров. Они у него в особняке. Но денег, прошу заметить, он мне пока не заплатил. Хочет сначала разобраться, что случилось с сумерками. С сумерками? Ну да, так называется пропавшая картина. Думаю, клиент подозревает, что я её сам припрятал. Считает, что я решил в последний момент оставить её себе, когда мы уже сделку заключили. А вы её не оставляли? Сощурилась я. Что за глупости? Подскочил Гончаров. Я бы мог тебе ещё одну копию написать, будь я к картине так привязан. Мне лично эта ситуация принесла одни только убытки. Зачем бы я стал сам себе проблемы создавать? Денег не заплатили, милиция в мои дела нос суёт. Ну хорошо. Как вы думаете, кому могла так срочно понадобиться ваша картина, чтобы он пошёл на похищение? Не имею представления, покачал голову художник. Я неплохо продаюсь, но чтобы что-то мое похищать, возможно, случилась какая-то ошибка. У вас есть каталог последней вашей выставки в Москве? Мне бы хотелось взглянуть на фото пропавшей картины. Пожалуйста. Гончаров занялся раскопками на заваленном бумагами столе. А я, наконец, получила возможность оглядеться и составить себе полное впечатление о его мастерской. Мастерская была большим светлым помещением. с потолками в 4 м, заваленным повёрнутыми к стенам картинами и сломанными мальбертами. В одном из углов имелось всё необходимое для жизни. Там стоял стол, диван, несколько табуретов, старый шкаф, была даже раковина. Вот он, Винчеров протянул мне дорогую изданную книжку с красивыми иллюстрациями. Там, кроме меня, ещё пятеро художников участвовало. Моя работа в самом конце. Можно мне его забрать? спросила я, задумчиво листая каталог. Конечно, у меня есть ещё экземпляры. Кстати, там можно найти все мои координаты, если что. Буду иметь в виду, кивнула я. Скажите, Михаил, когда вам привезли ваши картины из Москвы? Вы всё проверили? Убедились, что они на месте? разумеется, вздохнул художник. Вы лично следили за тем, как их грузили в газель господина Мухина. Да. И я еще раз пересчитала их уже в машине. Все было на месте. Я не представляю, куда она могла испариться. «Не волнуйтесь так, Михаил», — улыбнулась я чуть дружелюбнее, надеясь, что это его немного успокоит. И правда, мысли моего собеседника явно сменили направление и потекли по более приятному руслу. Он снова опустился на диван рядом со мной. «И еще один вопрос», — начала была я. Кончаров тихо застонал и закатил глаза. Ну что ещё? Можно взглянуть на ваши работы. Этот вопрос с моей стороны имел некую подоплёку, в виде нескольких целей. С одной стороны, я желала увидеть воочию то, за что люди вроде мухи наплатили по 600 долларов. А так как все картины стыдливо стояли лицом к стене, пришлось об этом попросить автора работ. С другой стороны, мне хотелось понять, как сам художник обходится со своими произведениями. Сдувает ли пылинки с рам или нет? Ну и наконец я намеривалась сделать что-то приятное Гончарову, поскольку он оставался вежливым до конца беседы и ответил на все мои вопросы, которые ему уже и ни раз, видимо, задавали оперативники. Да, стоит признать и ещё кое-что. Художник мне понравился. Совсем чуть-чуть, но всё же. Это может занять у вас много времени, насмешливо прищурился Гончаров. У меня тут больше сотни работ. Тогда покажите мне самые ваши любимые полотна, немного испугавшись, поправилась я. Это была верная тактика. Гончаров скочил и принялся рыться в залежах больших и малых холстов в поисках нужных работ, что-то бормоча себе под нос. К моему удивлению, какие-то ни те картины, которые, судя по всему, ему не вовремя попадались. Он просто небрежно отшвыривал в сторону. А с любимыми полотнами Гончаров носился по мастерской с шибаями все углы. Нет, этот человек не мог бы даже ради своей лю самой любимой картины пойти на преступление. Ему и правда проще было бы новую нарисовать. Наконец, передо мной торжественно расставили около 10 полотен разных размеров. Я задумчиво хмыкнула, вдумчиво оглядывая их. На самом деле ничего умного и при этом не обидного. В этоть я бы не смогла. Что уж там стремился в своих работах передать художник, это было совершенно неважно, так как на мой непросвещённый взгляд всё это была полнейшая абстракция. Но надо признать, цвета мастер использовал приятные, не раздражавшие глаз. А вот эту я люблю больше остальных. Гончаров ткнул пальцем в большой тускло-сиреневый холст с жёлтыми и серыми пятнами. Называется Разлука. Это я своей бывшей жене посвятил. Я наклонила голову, вглядываясь в правое нижнее желтое пятно, своими очертаниями похожее на толстого кота, и глубокомысленно изрекла. В этой картине и правда ощущается грусть. — Вы почувствовали, — обрадовался Гончаров. — Вы очень восприимчивый к прекрасному, детектив. Пообещав немедленно ему сообщить, если пропавшая картина найдется, и решительно отказавшись заглядывать почаще, я покинула мастерскую Гончарова. С некоторым трудом, найдя выход из лабиринта коридоров, я оказалась на улице. Уже смеркалось, разговор с Гончаровым почти не дал результатов, если не считать результатом его полное отсутствие. Я теперь не сомневалась, что сам художник в этом деле ни при чем. Моя машина катила привычным маршрутом к дому, и я погрузилась в размышления. Итак, Гончаров не был заинтересован в пропаже полотна и не кажется способным на такие подвиги. Следует перейти к очередному фигуранту в списке подозреваемых к владельцу. Он находился наедине с картиной как раз в то время, когда она пропала. Или он что-то утаивает, либо чего-то не заметил, что-либо упустил. Несмотря на то, что голова моя была занята и тьмой рассуждениями, опыт позволил мне уловить, что уже в течение некоторого времени следом за мной едет тёмная подержанная иномарка, совпадение или хвост. На всякий случай я оставила машину не во дворе дома, как поступаю обычно, а на ближайшей автостоянке. Нарочито долго провозившись с ключами от машины, я заметила, что подозрительная иномарка встала неподалёку, у обочины. Это шанс выяснить, кто за мной следит, продолжая своим поведением изображать абсолютную безопасность, я неторопливо направилась к дому окольным путём. В сгустившихся сумерках ближайшие окрестности еще неплохо просматривались, и я надеялась, что мой преследователь или преследовательница легко попадутся в расставленную мною ловушку. Я специально выбрала путь, ведущий через арку. Медленно идя вдоль дома, и в котором, как я знала, арка имелась, я неожиданно свернула туда. Оказавшись на несколько мгновений вне поля зрения преследователя, я бегом бросилась через арку. Нужно было преодолеть это расстояние прежде, чем он сам повернёт. С другой стороны дома, как раз возле арки, находилась маленькая старая трансформаторная будка, за которой очень удобно было спрятаться кому-нибудь не слишком крупному. Там-то я и затаилась. Ждать мне пришлось недолго. Преследователь, неожиданно потерявший меня в тени арки, выскочил на свет и принялся озираться. Однако вертелся он слишком быстро, к тому же на голове у него была кепка, Лицо его скрывалось в тени. Мне нужно было подобраться вплотную к нему. Мужчина не казался особенно мощным, был он среднего роста и худого телосложения, а я вполне была уверена в своём чёрном поясе по карате. Я собралась и прыгнула. Но мой преследователь оказался не так-то прост. Он мгновенно развернулся, одновременно отступив в тень. Я попыталась его схватить, но момент был упущен. Чёрная тень скользнула в арочный проём, и всё стихло. Ещё несколько секунд я стояла, глядя вслед этому убежавшему неизвестному. Неудача эта была не только неприятной сама по себе, но и заставляла задуматься. Эту слежку я спугнула. И значит, в следующий раз её будут вести гораздо осторожнее. На всякий случай мне придётся проверить, не поставили ли у меня дома какой-нибудь подслушивающее устройство. Кто мог в первый же день моего расследования отправить за мной хвост? О том, что меня нанял Мухин, знала пока очень немного людей. Сам бизнесмен, его секретарша, возможно, обслуга в особняке и художник. Но живописец просто не успел бы всё организовать, так как слежка началась буквально от его порога. Раздумывая над всем случившимся, я вернулась домой. Было уже поздно, но ложиться спать я пока не собиралась. Не требовался совет моих магических костей. Я достала заветный мешочек и поудобнее устроилась за столом. Кости упали с глухим стуком, и я увидела результат. 4 плюс 18 плюс 27. И все-таки все тайное рано или поздно становится явным. Не слишком-то определенно. Но ясно, что мне нельзя спешить. Ответ обязательно придёт со временем. Что ж, завтра мне предстоит поговорить с реставратором Растиным и с водителем. Может, они внесут в это дело некоторую ясность. К моему удивлению, какие-то не те картины, которые, судя по всему, ему не вовремя попадались. Он просто небрежно отшвыривал в сторону.